Властитель желал побольше узнать о пришельцах. Меса не замедлил показать товар лицом. Посланцев связали и продемонстрировали им выстрел из большой ломбардской пушки. «Потрясение», — рассказали потом индейцы, — «заставило их упасть замертво». Они принесли в свою столицу тревожные вести. «Страшный грохот оружия лишает человека сил», — рассказывали послы. «Дождь искр вырывается из его пасти вместе со зловонным дымом». Огонь и грохот артиллерии ужасали индейцев так же, как они пугали когда-то европейских солдат. Разрушительная мощь пушек оправдывала их грозную славу. В 1521 году, взяв в осаду находящуюся на острове столицу ацтеков, Тенач-Титлан, Кортес в течение трех месяцев обстреливал город бомбардами с Бригантин, разрушая одно здание за другим. Пушки ускорили гибель государства ацтеков и помогли установить европейское владычество в новом свете. В конце 17-го столетия трансатлантическая работорговля опустошала побережье Западной Африки. Аборигены никак не могли взять в толк, как именно европейские торговцы, краснолицы и последователи Мвене Путо, бога мертвых, превращают пленников, которых увозят на своих кораблях, в товары, которые затем привозят обратно. Похоже, белые люди при помощи адского пламени, полыхающего в стране мертвых, сжигают черных пленников и растирают их обугленные кости в порошок, Насыпанная в железные трубки эта черная пыль снова превращается в огонь и изрыгает боль и смерть повсюду, где это угодно жестким и непредсказуемым белым. После текстиля и спиртного порох был самым ходовым товаром для обмена на живую плоть. Португальцы, обеспокоенные распространением опасной технологии, запретили экспорт пороха и мушкетов в Африку, Однако торговцы знали, как дорого можно продать оружие, так что контрабанда была повсеместной. Английские и голландские работорговцы тоннами отправляли порох в Африку без малейших угрызений совести. Там, как и на других континентах, вера в колдовские свойства взрывчатого порошка делала свое дело. Огнестрельное оружие расширяло и усиливало сверхъестественные способности местного вождя, напугать врага шумом и дымом значило не меньше чем метко стрелять племенные вожди все больше зависели от привозного пороха а это значило что они все усерднее охотились за пленниками чтобы продать их иностранным торговцам смертью толпы рабов словно скотину загоняли на корабли их кости вернутся назад в бочонках вожделенные взрывчатки Когда португальские корабли в начале 16 века добрались до Китая, они обнаружили, что у китайцев есть несколько маленьких железных пушек, но ни одной бронзовой. «Порох у них плох», — записывает один путешественник. И если пушки, из которых полил невоспитанный португалец, оскорбили жителей Кантона, то подобная огневая мощь не могла в то же время не заинтересовать их. В 1522 году китайские чиновники завербовали двух своих соотечественников, нанявшихся на португальские корабли, чтобы выведать тайны европейцев. Позднее власти обратились за помощью к иезуитам, прибывшим на восток для уловления душ. В 1640-х годах один немецкий клирик построил литейную фабрику неподалеку от императорского дворца. Спустя поколения китайские чиновники предложили возглавить это производство отцу Фердинанду Вербиесту и иезуиту из Южных Нидерландов. Вербиест отнекивался, объясняя, что мало обучен подобным делам. Однако император настоял. Черпая информацию из книг, обучая рабочих, иезуит отремонтировал 300 больших старых бомбард и изготовил 132 пушки меньшего размера. Он торжественно благословлял каждое орудие и велел вырезать на бронзовых стволах имена святых и христианские символы. В середине 17-го столетия в руках китайцев оказались все секреты эффективной артиллерии. Однако ни давние знакомства с порохом и металлургией, ни общепризнанное мастерство не помогли китайским оружейникам достичь европейского уровня. Причина кажется, на первый взгляд, незначительной, однако... Исторически она очень показательна. Обычно историю направляет повелительный голос выгоды, но иногда она все же послушна шепоту хорошего вкуса, велением моды, мимолетной прихоти. Китайские власти не испытывали по отношению к артиллерии того энтузиазма, который был свойственен европейским монархам от Эдуарда III до Наполеона Бонапарта. В глазах китайского двора Пороховое дело было занятием низким, шумным и грязным. Тот факт, что пушки были полезны, не имел особого значения. Соображения практической пользы для китайцев, в отличие от европейцев, никогда не были первостепенными. Более того, новые пушки были иностранными. Признать, что варвары превосходят мастерством подданных поднебесной, более того, подражать варварам, сама мысль об этом была противна мандаринам. На самом деле причины того, что весь остальной мир отстал от Европы в развитии огнестрельных технологий, сложны и не до конца понятны. Сражаясь с европейцами во время опиумной войны 1841 года, китайцы все еще использовали пушки португальской работы, отлитые в 1627 году. И в конце концов, одному китайскому ученому только и оставалось, что горестно восклицать. Почему они, будучи столь малочисленными, так сильны? Почему нас так много, а мы так слабы? С тех пор, как стандартом морского боя стала артиллерийская дуэль, военно-морская тактика менялась медленно. Через 250 лет после армады битвы на море по-прежнему оставались поединками гладкоствольных дульнозарядных пушек, установленных на деревянных кораблях. Сражения времен армады и битвы наполеоновских войн различались только деталями. Профессия требовала от артиллериста незаурядного темперамента и разнообразных умений. «Канониру надлежит быть человеком трезвым, бдительным, крепким, выносливым, терпеливым и быстро соображающим», советовал автор XVI века. Три столетия спустя Герман Мелвилл, служивший на военном корабле, описывал артиллериста, который отправляется в свою койку с грохотом пушки в ушах, с волосами пропахшими пороховым дымом, ну и сны же ему после этого должны сниться.